Березы будто держали советы-переговоры с беспредельным простором небес, с наплывающими тучами, с ночными звездами и со всей вселенной. Под этими высоченными березами они с отцом казались маленькими. Тихо, очень тихо шелестят вверху березы. Здесь где-то на этом клочке вечности могила старца Ларивона Филареточа Боровикова.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 В дальнем углу кладбища, у самого обрыва, в пойму Молтата, там, где Дуня поставила крест давно усопшей Дарьей Юсковой, единоплодной сестре своей, нашла себе последнее пристанище мать Анисье, так много напетлявшая в жизни. Сосновый крест с одной прямой перекладиной еще не потемнел от времени. Холмик могилы аккуратно выровнен. В ногах могил сестер Юсковых шумели четыре березы из одного корня. Анисия их сразу увидела и тут же вспомнила другие четыре березы, в тени которых недавно сидела на обочине тракта. Было нечто жуткое в таком совпадении. Глаза Анисии тревожно перебегали с берез на два креста, черной, перекосившейся Дарьей Елизаровной, И с одной перекладиной матери Аниси почему-то не подошла близко к могиле и все смотрела на прямую перекладину, будто мать, распахнув руки, намеревалась схватить дочь в свои смертельные объятия. И Аниси вспомнила в подробностях, как впервые свиделась с тем подозрительным военным мужчиной, который потом оказался ее отцом и убийцей матери. «Что же такое произошло все-таки?» «Мама, мама, зачем ты так жила?» И как бы продолжая мысль Анисии, раздались слова Мамонта Петровича. Кругом сама запуталась и успокоилась от руки бандита. А все могло быть по-другому. «Все могло быть по-другому», — с горечью думала Анисия. Закрыв глаза ладошкой, она тихо плакала, мелко вздрагивала. Слезы у нее струились между пальцами, волосы и платья сушило солнце. На затылке и на спине Анисии отпечаталась узорная тень. Солнце цедило свои жаркие лучи сквозь березовые папахи. Все могло быть по-другому. И Анися вдруг поняла до щемящей боли в сердце, что здесь, на этом клочке вечности... Живая она со своим малюткой, сыном и с мамонтом Петровичем, и еще живые березы и небо над ними, и сама земля, заросшая густой травой, но нет жизни в тех, кто лежит в могилах, для них все кончено. Во вчерашнее возврата нет. Живое живым, и хмель задора тоже для живых. Молодой и выдержанный временем хмель. И что будет постоянное брожение молодого хмеля? Но есть же какая-то связь между живыми и мертвыми. Есть же нечто, что еще вяжет Анисию даже с мертвой матерью.